Глава 7. Карим. Успокойтесь, Юлиана. Мы на высоте 10.000 м и уже на территории другого государства, на борту частного самолёта, который не был зафиксирован ни одним радаром Эмиратов, ни при посадке, ни при взлёте. Здесь вас в Магдеси не достать. Его тон был ироничным, хоть и довольно уважительным. Карим прекрасно понимал, сидящая напротив женщина сейчас явно не в том состоянии, чтобы над ней подтрунивали. Хотя справедливости ради вся её ситуация казалась ему трагикомичной. Кариму вообще все общечеловеческие переживания казались нелепыми и надуманными. Впрочем, для людей его рода деятельности такой подход был характерен. Таких, как он, часто называли бездушными аппаратами. Она курила уже пятую сигарету за последние 40 минут. Красиво курила. Он не любил курильщиков, очередное бессмысленное, глупое пристрастие слабых людишек. Но ей шло шло то, как тлела и немного дрожала сигарета между тонких, на маникюренных пальцев, как она изящно, но рвано выпускала клубы дыма меж пухлых от природы и искушенных от нервов губ. Что будет дальше? сказала хриплым голосом, отводя от него глаза, смотря в иллюминатор, на мирно плывущие мимо облака, искупанные в нежных солнечных лучах. И дилю Гармонию счастья вот что должна была вызывать картина за окном, только этот вид не успокаивал. Внутри всё кипело и переворачивалось. Карим вздохнул, подошёл ближе, полуприсел на стул прямо перед ней. Не было смысла ходить вокруг да около. "Елиана, послушайте, давайте на чистоту. Я вижу ваше состояние." Вижу ваш недоверчивый, растерянный взгляд. Знаю, что вы ожидали несколько другого, когда шли к Амальзе за помощью, но нужно реально отдавать себя отчёт в оценках происходящего. Ваше предложение с вовлечением в игру моего отца изначально было мёртворождённым. Оно означало бы одно войну. Конечно, не в буквальном смысле, в образном, но от этого не менее деструктивным. При всем уважении Юлиана, едва ли Василь согласился бы вступать в конфронтацию с Магдиссией за вас, с учетом всей политической подоплеки и фактора Амаль с фахтом. И согласитесь, его трудно в этом упрекать. Хорошо. Зачем тогда вы ввязались в это дело? И вообще... Она сделала паузу, подбирая слова, но ей не нужно было завершать свою мысль. Карим и так понял, что она хотела сказать. Усмехнулся опять как-то снисходительно. «Честно хотите? Лично вам у меня не было совершенно никакой причины помогать. Не ищите в этом персонифицированные моменты. Просто мне...» Он все-таки снова сел в кресло, вальяжно развалившись напротив. «Забавно!» Юлиана снова закурила. «Закурила!» И только после того, как сильно затянулась и нервно выдохнула дым, продолжила: "То есть вы находите мою ситуацию забавной?" В её глазах снова проявилась недоверчивость и даже враждебность. "Поймите, опять же, ничего личного. Просто я в целом нахожу подобного рода житейской дряздги забавными. Все эти страсти, интриги, любовь и ненависть. Знаете, это как смотреть на деятельность муравьёв с человеческого роста. Куда-то Big God что-то строит, важные и деловые, а на поверку, в масштабах вселенной, их деятельность ничтожна. И тем не менее, не было бы муравьёв, не было бы вселенной, они её часть. Иногда важное складывается из комплекса тысячи мелочей. Он улыбнулся. На этот раз иначе, не так, как улыбался до этого, подавляя иронию, а искренне, с интересом. Я заранее попрошу за себя прощения, Юлиана. Я уже, наверное, наговорил много глупостей и ещё наговорю. Я бываю груб, не специально, просто я такой. Немного иначе оцениваю действительность, чем большинство окружающих. Людей может выбивать из колеи моя прямота и даже иногда бестактность. Я и дом это, поэтому с годами выработал восхитительное качество абстрагироваться и молчать, никогда не участвовать в этих бессмысленных спорах, раздраях и обсуждениях. Юлиана тяжело вздохнула. Ей явно было сейчас не до философских бесед о превратностях характеров других. О себе надо было думать, в буквальном смысле этого слова. «Карим, вы прекрасный молодой человек, как и все дети у вейдатов. Но простите, раз уж мы заговорили на чистоту, раз уж вас, как вы сказали, забавляет моя ситуация, то можно встречную откровенность. Я не просто боюсь и нервничаю сейчас, как вы заметили. Я просто в ужасе». Понимаете, я лечу неизвестно куда в самолёте с почти мальчиком и уже битый час пытаюсь получить хоть какой-то вразумительный ответ. А всё, что до сих пор услышала это то, как я жалка и смешна, и что мой вариант спасения собственной шкуры был изначально провальным. Да, соглашусь. Жалко я и сама сейчас в собственных глазах выгляжу, прежде всего потому, что необдумно согласилась на встречное предложение Амаль вовлечь вас. Моя вина, я не спросила подробностей, не обговорила всё там, на земле. Просто реально времени не было, но что прикажете мне думать сейчас? Что прикажете делать? Я в самолёте лечу в неизвестность, и речь о моей жизни. Что прикажете делать? спородировал, приподняв бровь. Для начала потушите шестую сигарету за последний час. В салоне уже дым коромыслом. Вы считали, надо же Нервно закинула ногу на ногу и сгруппировалась. Держать себя в руках и сохранять мнимое спокойствие было все сложнее и сложнее. «Если хотите, считал. Вы шесть раз закурили, пятьдесят три раза поправили волосы, пятнадцать раз нервно постучали пальцами по столу». Она смотрела, теперь на него ошарашена. «Он это серьезно или шутит?» Карим поймал ее взгляд. «Не смотрите так удивленно. Нет, я не псих». хотя кто-то бы, наверное, смог назвать меня и так. Из людей из старой формации. Но таких, как я, сейчас немало. Дело в том, Юлиана, что мой мозг работает несколько иначе, чем у большинства. Если хотите сравнение, чтобы было легче понять, то это как поставить на старт Феррари и грузовик. Так вот я мыслю несколько быстрее, чем обычные люди. Это хорошо для меня. Отчасти. Так это помогает мне получать... посмотрел на часы на руке в среднем за каждые полчаса по несколько десятков тысяч долларов но это и плохо потому что большая часть вещей которые делаете вы обычные люди меня раздражает мне непонятно девушка продолжала ошарашенно на него смотреть пытаясь вникнуть в его слова я хакер юлиана ну не тот хакер который сидит в засаленной комнате и не видит белого света это тоже устаревший стереотип Я человек, который способен так же легко писать и считывать алгоритмы, как вы, например, читаете обыкновенное письмо. Для меня весь мир составлен из алгоритмов. Я, кажется, слышала, что вы занимаетесь IT от амаль, но не знала, что никто особо ничего не знает. Вы, можно сказать, первое из близкого семейного окружения. Усмехнулся По понятным причинам я не афиширую всей своей деятельности семье, выдаю им только то, что на самой поверхности, так ширма созданная для прикрытия. Вам бы я тоже, естественно, ничего не сказал, но понимаю, что стоит хотя бы немного прояснить ситуацию, чтобы вас успокоить. Как я уже сказал, Василь бы вам не помог, но я могу. Я бы даже сказал, уже помогаю. И поверьте, проанализировав ситуацию, могу сказать, что моё появление в вашей жизни — Это, как бы вы сказали, чудо. Едва ли кто-то бы смог сделать то, что сделаю я. — И что меня ждет? Она закусила губу, и это не осталось им незамеченным. Карим встал, подошел к мини-бару, налил себе и ей по роксу виски, небрежно кинул по кусочку льда. Вернулся с напитками к Юлиане, протянул бокал, внимательно посмотрев на синяк под глазом, который хоть и был тщательно замаскирован консилером, все равно проглядывал. «Мы сотрём ваш алгоритм, Юлиана, и напишем новый. Он вас не сможет достать больше никогда». Его слова на этот раз прозвучали искренне, глубоко, как-то мужественно, по-мужски. «Мы на пути на Кипр. Это одна из моих локаций, где работают мои люди, где люблю зависать и я, умело внушая родителям, что якобы в Великобритании, на стажировке. Но на суше...» Пусть и островной, какое-то время находиться будет небезопасно. Как только МакДиси обнаружит пропажу, он постарается найти вас. Поиск по горячим следам может быть весьма эффективен, особенно пока мы не заметем следы. Так что сразу по прибытии мы отплывем. Читали в детстве про корабль-призрак. Вот это будет про нас. Придется поторчать в море, покачаться на волнах, пока история Юлианы не закончится». А потом вы будете свободны во всех смыслах этого слова. Что? Что означает история Юлианы закончится? Она спрашивала дрожащим голосом, ловила каждое его слово, каждое движение. От всех этих деталей теперь зависела её жизнь, и не образно, а реально. Карима осушил свой бокал залпом до дна, а Юлиана так и не притронулась к содержимому, крепко сжимала холодный хрусталь дрожащей рукой от чего льдинки Как афонично, не в попа, то и дело постукивали по краям. «Юлиана должна будет умереть». «Да, не смотрите на меня так». Юлиана Макдиси ушла сегодня утром из дома и после нанесенного визита Амаль, не получив ее поддержки и помощи в желании бежать, покончила с собой. Юлиана Как только они приземлились в аэропорту Ларнаки, прямо к трапу за ними подъехал внедорожник. Водителю услужливо уступил место Кариму, оставшись на взлётно-посадочном поле. А тот в свою очередь молча махнул головой Юлианне, приглашая её сесть на пассажирское сиденье рядом. Они ехали вдвоём. Карим явно знал дорогу, чувствовал себя расслабленно и непринуждённо. Очевидно, был здесь далеко не первый раз, потому что даже не воспользовался навигатором. Юлиана впивалась глазами в пейзаж за окном. Город быстро сменился природными пейзажами, их дорога проходила вдоль моря. Всё те же пальмы, всё та же большая водная гладь на горизонте, но всё иначе, чем в её прошлой жизни. Даже воздух другой, и речь даже не о температуре, речь именно о самом воздухе. Он здесь более расслабленный, более мягкий и приятный. Нет этой жуткой, давящей, удушающей влажности Эмиратов, которая у неё стойко ассоциировалась с приторной роскошью и невыносимостью собственного брака. Откинулась на сиденье, прислушиваясь к своим эмоциям. Пока кошки скребут внутри от неизвестности и в то же время волнения без отчаяния, Без того тяжкого испепеляющего чувства обречённости, какое испытывала, смогди рядом на остров тихо, крадучись, опускалась ночь. Удивительно, на Киприа она ей показалась ещё более чёрной и насыщенной, чем в Эмиратах. Юлиана вдруг подумала, что это непроглядная вуаль темноты скрывала их двоих ото всех, и на душе стало почему-то спокойнее. Хоть этот путь по широкой магистрали, освещённой линиями высоких, строгих фонарей, напоминал ей погружение в полную неизвестность, медленное падение в бездну, когда не знаешь, что тебя ждёт на дне. Куда мы едем? нарушила она тишину салона автомобиля не своим, звенящим из-за непокидающего нервного озноба голосом. В Аянапу, на Кипре я обитаю там. Но пока убиваться вместе с пятнадцатилетками на местных дискотеках не будем. Нет время. Нам надо сразу в порт. Оттуда отплывём и позависаем некоторое время в море. Карим ат-Вичал так словно говорил о самых незначительных, обыденных вещах. Словно речь шла не о попытке спрятать жену правителя эмиратов, а о походе в магазин за продуктами. Снова повисла тишина. протянул руку к панели управления автомобиля включил плеер автоматически заиграло радио ударив по ушам хрипящий от плохо настроенной волны устаревшей греческой музыкой аутентично при другом раскладе её бы это даже позабавило тут же снова что-то нажал проигрыватель переключился то ли на USB порт то ли на интернет Из динамиков теперь полилась современная ритмичная музыка. Дальше ехали, не разговаривая, лишь слушая чётко отбивающие басы, и Юлиана вдруг почувствовала себя жутко устаревшей, затерявшейся где-то во времени на фоне этого молодого, но такого уверенного в себе парня. У него всё ещё было впереди, а у неё Машина всё несла и неслась, рассекая темноту. За окном то и дело проносились какие-то маленькие населённые пункты. В окнах домов, пусть и скромных, небольших и не презентабельных, горел свет. Все вели свою тихую, уютную, спокойную жизнь. У всех было своё место в этом мире, кроме неё. Раздался чуть слышный неприятный звук. Что-то влетело в лобовое стекло. Юлиана дёрнулась. подняла глаза и увидела, как кривыми пятном на поверхности расползались размазанные на сильной скорости от ударной волны останки жирной стрекозы или ещё какого-то большого насекомого. Поморщилась, отведя взгляд. Карим тоже нахмурился, тут же включила мыватель и дворники, стёршие следы трупа насекомого на стекле. Почему-то Юляне эта сцена показалась какой-то до отвратительности олигоричной, чем-то напоминающих её собственную жизнь. Как я умерла, спросила она, обхватив туловище руками. Он быстрым взглядом скользнул по этой её позе, как-то изучающе. В целом складывалось ощущение, что он всё время её изучал. Вы утонули, Не захотели больше продолжать своё невыносимое существование с Магдиси, с берега заплыли глубоко в заливе Пальмы. Было несколько свидетелей, они подтвердят, что вы зашли в воду. Тела не найдут. Впрочем, через пару месяцев рыбаки поднимут на поверхность останки ваших вещей, на которых будет ваша ДНК. Как-то так, если вкратце. Завтра, если хотите, озвучу детали. только оно вам нужно думаю нет она всё ещё молчала в голове не укладывалось ещё вчера утром шериф Макдиси заставлял снимать ему ботинки и делать мнет уверяя что у неё нет никакого пути отступления от него а сегодня она ехала по кипрской трассе в неизвестность с молодым сыном василем вейдата мёртвая для всего мира Не грустите, всё хорошее впереди. Не стоит цепляться за пустоту прошлого. В чём смысл? Снова промолчала. Наверное, он был прав. Что она собственно теряла? Что у неё было? Она сейчас не про бриллианты и дорогие вычурные брендовые платья, которые ненавидела всей душой. Она поэтому-то и оставляла всё это мнимое богатство с чистой совестью. такие вещи никогда не приносили ей удовольствия всё что у неё было это пустота и женщина увозила её с собой кто-то бы мог сказать что она наглая зарвавшаяся нахалка не видящая в упор своего счастья не ценящая сильных чувств такого великого мужчины да пусть болезненных пусть жестоких но зато каких ярких каких одержимых Нравл учитель бы настаивали, что любовь восточного человека такой и бывает. Она как пустыня, безжалостно, но невыносимо притягательно. Вот только Юлиана давно знала правду, и именно эта правда изъедала её изнутри. Иногда ей казалось, что она со многим могла смириться, многое принять, но не то, что было на самом деле. Это её и разъедало изнутри, как кислота. А Янапа их тоже встретила сонными улицами. В центр города они не заезжали, сразу отъехали к морю и буквально через минуту пересели в лодку на пути к яхте. Юлиане только оставалось поражаться, как же у Карима всё было схвачено, организовано. Везде свои люди. Оперативные, молчаливые. Она только и делала, что оглядывалась по сторонам, то и дела, бросая задумчивые взгляды на Карима, для которого всё происходящее казалось было абсолютно обыденно, обкатано. Зато она напротив ощущала себя героиней какого-то приключенческого фильма. Всё было до невозможности сюрреалистично, и если бы не обстоятельства, Она бы запоминала этот день как самое яркое своё приключение. В душе сверкнула тусклым светом надежда: а вдруг всё сложится? Вдруг она и правда станет свободной и счастливой? И тогда этот день действительно будет самым ярким её воспоминанием день освобождения. Они уплывали всё дальше и дальше от берега. Но она всё ещё видела огни острова, а потом повернула глаза на открытое море и обалдела. Они уверенно приближались к яхте, от вида которой даже увидевший всю роскошь мира Юлиана отвисла челюсть. "Арендуете?" спросила не выдержав поражённо. Он хмыкнул в ответ. "Обежаете. Своя, вторая. Первая была слишком классической." А это больше соответствует моему вкусу. Объект перед ними ни в каком виде не вписывался в классическое представление о яхтах. То, что было перед ними, скорее напоминало тёмный футуристический космический корабль, приземлившийся на море. И тем не менее, усталость оказалась сильнее любопытства. Как только они забрались на борт, силы её окончательно покинули. Вот теперь психологически ей как-то удалось выдохнуть, хотя она и отдавала себе отчет все еще настолько туманно и неопределенно, что расслабляться рано. «Это Эдна Юлиана» — представил ей строгого вида женщину лет сорока пяти, встречавшую их на борту. «Она контролирует на яхте все и вся». Сейчас покажет вам комнату. Отдыхайте и не думайте ни о чём. Юлиана кивнула, чуть улыбнувшись. Сделала полушаг в направлении за строго киприоткой, но тут же обернулась на Карима. «Спасибо! Спасибо за всё!» Тихо, но искренне проговорила она. Он промолчал, лишь едва заметно дрогнул уголок его рта. Юлиана не помнила, когда в последний раз Так хорошо спала. То ли это свежий, богатый кислородом воздух акватории Кипра её так расслабил, то ли ощущение защищённости, то ли просто усталость взяла своё. Когда разлепила глаза, казалось, что проспала полжизни, но, посмотрев на часы, удивилась. Всего 8:00 утра. Надо же. В Эмиратах иногда она могла спать целыми днями напролёт. просто залезать в свой постельный кокон и не вылезать закрываться от всего окружающего мира забываться хотя бы во сне в спасительной мягкости своей спальне выглянула в иллюминатор порадовавшись лазурной глади моря и яркому солнцу встала умылась надела те же джинсы с футболкой в которых была ещё вчера другой одежды кроме абайи сверху конечно на ней не было откуда Она ведь не с чемоданом из дома вышла. Не в туристическую поездку собралась. С другой стороны, смысл ей сейчас думать о своём внешнем виде. Есть проблемы и посерьёзнее. Мозг немного отдохнул, так что можно было более активно пораспрашивать Карима о том, какой план стоял за её исчезновением из жизни Макдиси. Поднялась из каюты наверх, попутно озираясь по сторонам, невольно восхищаясь интерьером яхты. У Макдиси тоже был целый рекреационный флот как он сам говорил но как и от вида его помпезных утопающих в золоте дворцов от его яхт её воротило слишком ярко слишком слепит глаза если мебель то яхантова перламутровая если полы то инкрустированный паркет если аксессуары то слепящее золото а этот интерьер восхищал своей простотой эргономичностью, аскетизмом и в то же время минималистичным шиком. Эта яхта очень шла Каримо, и пускай она его ещё совсем не знала, но его дом на воде она представляла бы себе именно таким, если бы начала фантазировать на эту тему. Не успела она ступить на палубу, как увидела его самого, выныривающего из воды. Отряхнул немного непослушные тёмные волосы, Отёр лицо, заметил её, как ей показалось, усмехнулся, но никак не прореагировал. Опёрся сильными, накачанными руками о специальный трап, выдвигающийся при погружении в воду с яхты, подтянул корпус и запрыгнул на борт. Елюана невольно вскрикнула и резко отвернулась. "Прости", послышалось сзади. "Не думал, что ты так рано проснешься. Не люблю плавать в плавках, неприятные ощущения". Юлиана всё так же и стояла, смотря в другую сторону. Шок никак её не отпускал. Она не хотела видеть его совершенно голым. Это было крайне неприлично, странно, неожиданно. Можно было и предупредить, чтобы отвернулась. Ты ведь видела, что я здесь стою, сказала она с укором. Можешь поворачиваться, я в полотенце, усмехнулся, пройдя невозмутимо к столику с накрытым завтраком. Словно секунду назад ничего и не было. Его произошедший конфуз, казалось, совершенно не смутил. «Присоединишься? Сейчас попрошу, чтобы принесли вторые приборы». Юлиана молча приняла приглашение. Присела на любезно отодвинутый им стул. На самого Карима так и не решалась поднять глаза. Хоть он и был в обёрнутом вокруг бёдер белом полотенце, странное ощущение неловкости... До сих пор играла в голове и теле. С каких пор мы перешли на ты, спросила она, всё так же стараясь сохранить серьёзный лад. Снова усмешка. Отпивая апельсиновый сок, не разрывая их зрительного контакта. Наверное, с тех пор, как ты увидела меня без штанов. Сам улыбнулся своей недалёкой шутке. В этот момент тон казался таким юным, таким молодым. Юлиана невольно залюбовалась. Где её беззаботные 24 года? Она подарила их человеку, который превратил её жизнь в тюрьму, пусть и очень комфортабельную. "Карим, я прекрасно понимаю, что для тебя всё происходящее своего рода приключение, развлечение, но речь ведь всё-таки о моей жизни. Я не могу быть столь же веселая и беззаботна" как и ты сейчас, разделить с тобой твою расслабленность и непринужденность. — И зря, Юлианна, — посмотрел на свои водонепроницаемые часы. — Макдиси, должно быть, уже узнала трагедии в заливе Пальмы и теперь безуспешно рыдает над твоей безвременной кончиной. Не жаль любящего мужа. Знающие люди мне сообщили, он был повернут на тебе. — Хитрый прищурый. И в то же время такой обворожительный. Сейчас его взгляд напоминал юлянев взгляд омаль, хотя его глаза светились медовой патокой матери, в то время как его сестра-двойняшка унаследовала голубую чистоту глаз отца. Нет, глаза у них были разными, значит, объединяло их что-то другое. Хитрость? Проницательность? Возможно. Не жаль, ответила сухо и решительно. От белосокой посмотрела на успокаивающую гладь моря. Так зачем это тебе? Зачем спасать меня и имитировать мою смерть? Всё равно не пойму, Карим. Это ведь большой риск. Родители тебя по голове не погладят, если всё это всплывёт. Не всплывёт. До сих пор же не всплывала. Я научился вести двойную жизнь, Юлианна. Так что в этом вопросе всё как раз предсказуемо и обкатано. Что касается твоего первого вопроса, то всё тоже просто. Не нужно меня спрашивать почему. Правильнее было бы сказать как. Вот что меня интересует. Видишь ли, я убеждён, что всё в нашей вселенной подчинено алгоритмам. Неважно, математические формулы, вычислительная техника, Взлом банка группой киберпреступников. Всё это алгоритмы. Я научился понимать, контролировать, создавать и разрушать сложные математические системы, именно потому, что разгадал их алгоритм, их схему жизнедеятельности. Стало скучно, нужно двигаться дальше. Отец всегда учил нас, что нужно постоянно работать над собой и развиваться. Усмехнулся, задумавшись. Теперь хочу сделать то же самое и с тем, что происходит в человеке. Мне нравится взламывать Юлиана. Это чертовски заводит. Так вот, считай, что я хочу взломать Макдиси. Это будет интересно. Почти так же, как, например, взломать защиту Национального банка США. И зачем это тебе? Хочешь завоевать весь мир? Усмехнулась и закурила. Потуши. сказал жёстко. Вчера дал тебе возможность докурить твою последнюю сигарету. Сегодня ты уже не куришь. Ненавижу этот запах пепла, курки раздражает. А меня раздражают мальчишки без плавок, ответила, выпустив невозмутимо клуб дыма. Мальчишки? посмотрел с вызовом, а потом многозначительно опустил глаза себе между ног. Где ты там увидела мальчишку? Покраснела отвела взгляд. Он усмехнулся. Ну вот тебе и первый алгоритм. Посмотри, как просто оказалось вывести тебя из равновесия. Ха, ведь ещё секунду назад ты была настроена крайне решительно и воинственно, а теперь стушевалась, как маленькая девочка. Ну ты выдохни, не волнуйся. Твою систему я взламывать не собираюсь. Магдисе, вот объект моего изучения. Он явно сейчас вне зоны комфорта из-за твоей пропажи, загадочной смерти. В его программе вирус. Троян, запущенный мною. Знаешь, что он обычно делает с компьютерами? Позволяет проникнуть внутрь и шпионить. Считывать нужную информацию, даже закрытую и секретную. А еще понаблюдать за его поведением. Посмотрим, что будет делать всесильный правитель, привыкший держать под контролем всё и вся. Моя задача правильно считать его поведение, сделать выводы. Выводы это информация, информация ответы на вопросы. Имея их, решаешь поставленную задачу и бинго. В твоих руках тот, кто контролирует полрегиона, ворочает миллиардами нефтяных долларов. и просто отравляет своим присутствием микроклимат в семье». В последнем Юлиана недвусмысленно увидела след Амаль. Сестра, видимо, все же имела влияние на братца, хотя оно было и понятно. Дочь у Вейдата была далеко не так проста, как хотела казаться, прикрываясь своей ангельской внешностью. «Мне кажется, ты ошибся в расчетах изначально, сделав ставку на меня». "Целиси в Магдисе", выдохнула Юлиана, посмотрев себе на руки. Карим вскинул бровь, явно приглашая её продолжить мысль. "Видишь ли, во-первых, ты переоцениваешь его привязанность ко мне. Не было там никакой одержимой любви, говорю тебе без жеманства и прикрас. А во-вторых", задумалась и снова втянула сигарету. "Карим, честно признаюсь, Я жалею, что втянула в это и Амаль, и тебя. Макдис опасный человек. Не нужно играть с ним в игры. И сестре своей скажи об этом. Ей нужно не тайные заговоры против него плести, а примириться с его нравом. Раз уж она вошла в эту семью, она не я. Её никто не будет присавать и кошмарить. Фахт не даст, да и Василь. Так что ни к чему эти войны. Он наглот кинелся на кресло, посмотрел уверенно на Юлиану. Политики думают, что управляют миром. Психологи убеждены, что могут влиять на политиков, вправляя им мозги. И все жаждут лишь одного бабла. Наивно полагают, что они имеют этот мир, что они у руля. В реальности же вся власть будет у тех, Кто научится раскладывать чувства и эмоции людей на составляющие программы, если мы сами сможем управлять происходящими в нас процессами, жизнь изменится кардинально. Мы станем реальными властелителями этой вселенной, круче самого творца. Посмотри на организм человека. Вне зависимости от того, веришь ли ты в теорию Дарвина, о том, что мы есть эволюционный продукт развития обезьяны, или считаешь, что нас создал Бог, очевидное отрицать нельзя. Наше тело работает по совершенным алгоритмам. Эндокринная система человека, кровообращение, нейроны мозга – все это продвинутые виды программ, образующих уникальные системы. Если Бог и существует, то Он явно самый крутой программист, каково мне довелось знать. Ну, а если всё-таки наши далёкие, предолёкие с тобой предки были бипедальными гоминидами, и секрет успеха человечества лишь в эволюции, а вовсе не в грехопадении Адама и Евы, то это говорит о том, что разум человека не имеет границ для апгрейдов и обновлений. Ты не влюблялся, да? спросила Юлиана, внимательно смотря на Карима. Никогда. иначе бы вот так цинично сейчас не разглагольствовал он снова хмыкнул любовь это как раз один из несложных я бы даже сказал примитивных вполне предсказуемых и понятных алгоритмов то, что вы называете любовью в действительности ни что иное как ряд химических реакций так называемая влюблённость проходит через несколько стадий При том, как не парадоксально, эти стадии могут меняться местами, в связи с чем человеку кажется, что именно его история уникальна. Не хочу тебя разочаровывать, но нет. Секс, влечение, привязанность. Вот три стадии влюбленности. И каждая из них имеет свою химическую формулу. Так, секс — это тестостерон и эстроген, главные половые гормоны. В лечении это допамин, ради которого многие потребляют наркотики, норадреналин, жажда острых ощущений, и серотонин, гормон радости и счастья, привязанность, вазопресин и окситоцин. Кстати, первый из гормонов мало знаком женщинам, а зря. Он чрезвычайно важен для установления долгосрочных обязательств с партнером. Опыты на мышах позволяют сделать вывод, что как только количество этого гормона уменьшается в организмах самцов, их способность создавать пару с самкой тот же уменьшается. Они перестают заботиться о ней, становятся равнодушны к вниманию к ней других самцов. Может, легче было бы получить доступ к канализам Крови Макдиси или подкупить его эндокринолога? Карим улыбнулся. оставив её скептический комментарий без ответа Поешь, Юлиана, и отдохни. Искупайся в море. Здесь самая чистая вода на всём средиземном побережье. Специально проводил замеры. Прости, но я не привыкла к нудизму, в отличие от тебя, хмыкнул. Сегодня же тебе привезут одежду и всё необходимое. Скажи Эдне, что нужно. Извини, На личный шоппинг тебе поездку пока устроить не смогу. Расслабляйся и отдыхай. Вечером будем отмечать. Что отмечать? Кстати, какое новое имя тебе дадим?» Спросил он, словно не слыша ее вопроса. Ей вообще часто казалось, что он не слушал. В голове у этого парня происходили какие-то свои процессы, не подчиняющиеся привычной логике, понятной Юлианне. Я бы хотела остаться со своим. Исключено. Имя надо менять, но предлагаю сделать тебя Юлией. Юлия. Красиво, тебе идёт. И да, теперь ты француженка, а не румынка из Швейцарии. Юлия Мейсон. Мне нравится. Вот это и отметим. Твоё новое имя, новую жизнь. Примечание. Аянапа, город на Кипре. знаменитой своей клубной жизнью, но ориентированной преимущественно на 15 и 16-летних подростков из Европы. Молодёжь постарше предпочитает для активного, шумного отдыха испанскую Ибицу и греческий Миконос.